Приложение. Карл Маркс (годы жизни 1818—1883) философ, революционер, борец за дело рабочего класса. Родился 5 мая 1818 года в Трире, в еврейской семье, которая через несколько лет перешла в партистанскую веру. По настоянию отца с 1835 года изучает право, сначала в Бонне, затем в Берлине где у него пробуждается интерес к философии и истории. В 1841 году в Йенском университете защищает диссертацию по философии. В 1842 году в Кёльне знакомится с главным редактором либеральной рейнской газеты Фридрихом Энгельсом, с которым тесно сотрудничает с 1844 года и сохраняет дружбу до самой смерти. В 1843 году женится на баронессе Женни фон Вестфален. В браке родилось семеро детей, четверо из которых не дожили до десяти лет. В 1848 году появляется манифест коммунистической партии, заканчивающийся известными во всем мире словами «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Главное произведение Маркса «Капитал. том первый» выходит в 1867 году, Тома II и третий лишь после его смерти. Их по записям, выпискам и рукописям Маркса составил Энгельс. Маркс умирает лишенным какого бы то ни было гражданства изгнанником в 1883 году в Лондоне, где жил с 1849 года, после недолгого проживания в Париже и Брюсселе. Его хоронят на Хайгейтском кладбище в могиле жены умерший в 1881 году от рака. Чарльз Роберт Дарвин. Годы жизни 1809-1882. Естествоиспытатель и основатель современной теории эволюции. Родился 12 февраля 1809 года в Шрусбери в семье уважаемого врача Роберта Дарвина. Рано теряет мать Сюзанну, урожденную в Эджвуд. В 1825 году приступает к изучению медицины в Эдинбурге, однако через два года бросает ее и в 1828 году переезжает в Кембридж, поступив на богословский факультет. В это время главный интерес для него представляет природа. Он коллекционирует жуков, совершает геологические экскурсии. Годы с 1831 по 1836 проводит в кругосветном путешествии на исследовательском судне «Бигль» и собирает многотысячную коллекцию животных, растений, окаменелостей и камней, основу его труда. Уже во время путешествия в нем зреет понимание, что виды изменчивы. Сразу после возвращения растет его слава естествоиспытателя и автора множества книг. В 1839 году женится на своей кузине Эмме Веджвуд. У них рождается 10 детей, двое умирают вскоре после рождения, в том числе любимая дочь Дарвина Энни в возрасте 10 лет. В 1842 году Дарвины переезжают в маленькую деревню Даун на юго-востоке от Лондона. В 1859 году выходит его главный труд о происхождении видов, положивший начало современной теории эволюции. Дарвин умирает в 1882 году, похоронен в Вестминстерском аббатстве. Факты и вымысел Два титана XIX века, оба с огромной бородой и слабым здоровьем. Что в этой истории правда? Что придумано? Коротко я ответила бы так. Мне было важно не исказить исторической правды и при возможности и необходимости привлечь источники. Я хотела написать роман о том, как все могло быть. Более пространный ответ звучит следующим образом. Я довольно долго, годами, читала и писала о Дарвине, поскольку меня не отпускала мысль о том, что человек, изначально хотевший стать священником, позже устранил Создателя так сказать, урон, сопутствовавший изучению природы. Смесь самых разнообразных чувств, включающая и чувство вины, показалась мне крайне интересной темой. Так что роман писался не о теории эволюции, скорее мне хотелось заглянуть во внутренний мир Чарльза Дарвина. Чтобы подобраться к нему как можно ближе, я начала читать его письма и записи. Каков был язык ученого, как он излагал свои мысли, «Был смел или боязлив? С кем делился своими тревогами?» В письмах Дарвина, их известно около пятнадцати тысяч, и в знаменитых записных книжках раскрывается целый космос. Особенно письма помогли мне вызвать к жизни его образ. В одной из биографий Дарвина я случайно наткнулась на мимоходом упомянутый факт в 1873 году, Карл Маркс послал Дарвину свой капитал с весьма почтительной дарственной надписью. Только тут смутно забрежило. Оба жили в одно время. Меня будто током ударило. Быстро было найдено письмо Дарвина, где он благодарит Маркса. Не успела я прочитать эти строки, как Маркс начал закрадываться в роман. Тут же было установлено, что оба жили всего-навсего в двадцати милях друг от друга. При помощи программы Google Земля» я прошлась от Мэйтленд Парк Роуд в Лондоне до Дауна, попытавшись представить, за какое время экипаж, лошадь или поезд до ближайшего Байкенхэма могли бы покрыть тогда это расстояние. Меня уже не отпускал вопрос, какие темы для разговоров могли иметь эти персонажи мировой истории – создавшие свои основополагающие труды в одно и то же время и практически в одном и том же месте? Были ли они лично знакомы, и если да, что им было сказать друг другу? Скоро стало ясно, что, несмотря на соседство, Маркс и Дарвин никогда не встречались. Однако Маркс с большим интересом прочел книгу Дарвина о происхождении видов, тотчас догадавшись, прочитанная навсегда изменит взгляд на мир и человека. Дарвин же «Капитал» не читал, как и почти наверняка других произведений Маркса. Консервативного, состоятельного джентльмена и естествоиспытателя мало интересовали коммунистические шалости. Напротив, благодаря умным вложениям, к примеру, в строительство железных дорог, он приумножил собственный «Капитал». И все же Дарвин выделил «Капиталу» место в рабочем кабинете, где тот стоит по сей день. В нем по-прежнему разрезаны лишь первые 104 страницы. В истории, которую мне хотелось рассказать, Карл Маркс тоже интересовал меня не столько своими теоретическими построениями, сколько личностно, как изгнанник без гражданства. Чтобы приблизиться к Марксу-человеку, я с огромной пользой для себя прочитала его переписку с Энгельсом. Как он проводил день, чего боялся, на что надеялся что говорит о нем его язык, как он переносил вечное безденежье, бесконечные болезни, слежку прусских шпионов. Меня поразило, как часто он бывал груб, какой резкий, бранчливый, нетерпимый человек явлен в его письмах. Скоро выражения Маркса из писем переползли в диалоге романа. Вообще манеру говорить обоих героев я приближала к языку их писем и записей выбирая часто используемые ими слова. Маркс, например, любил говорить «потрясающе» и ругаться собакой. Чем больше накапливалось материала, тем больше ошеломляло, как же похожи эти столь разные люди, олицетворяющие понятия «эволюция» и «революция». Осознав это, я завела список, становившийся все длиннее. В нем, к примеру, указано, что оба потеряли нескольких детей и едва оправились от смерти любимца. Дочь Дарвина Энни умерла в 1851 году, сын Маркса Эдгар по прозвищу Муж в 1855 году. Что оба страдали от приступов тошноты, ипохондрии, мигрени, бессонницы, множественных дерматологических проблем. Оба принимали опиум. У обоих был особенный маршрут ходьбы во время раздумий. Да, и не забыть иконописные головы с буйными седыми бородами. Но самое главное, оба написали труды, к которым с тех пор человечество будет обращаться постоянно. Обоим пришлось вести кровавые сражения со своей религией. И, судя по всему, оба испытывали чувство вины за это. Дарвин изучал теологию и поднялся на борт Бигля, верующим молодым человеком с Библией в саквояже. Маркс родился в семье раввина и вполне мог стать раввином Трира. но из-за антисемитизма его семья перешла в протестантскую веру, главным образом потому, что отец, будучи евреем, не мог возглавить адвокатское бюро. Религиозный конфликт между Эммой Дарвин Годы жизни с 1808 по 1896 и ее мужем в самом деле существовал. Она непоколебимо верила в жизнь после смерти и не раз задавала Чарльзу вопрос Гретхен. Примечание переводчика. В «Фаусте Гёте» Гретхен задает Фаусту вопрос, смысл которого «како веруешь? стало нарицательным понятием в немецком языке. Вместе с дочерью Генриеттой неоднократно подвергала цензуре опасные места в рукописях Дарвина, касающейся религии. Эмма, отпрыск знаменитой и состоятельной фарфоровой династии Веджвудов, была образованной женщиной, прекрасно играла на пианино, во время пребывания в Париже училась у Шопена. Фрэнсис Гальтон, годы жизни с 1822 по 1911 годы, несколько раз появляющийся на сцене, кузен Дарвина. В 1859 году, когда вышел труд о происхождении видов, он как раз искал математическую формулу идеальной чайной чашки. Гальтон в самом деле опубликовал поминаемое в романе статистическое исследование эффективности молитв. Он также не побоялся написать статью под названием «Научный способ разрезания круглого торта». «Измерять все, что поддается измерению» — вот девиз Гальтона, бывшего до мозга костей по рождением XIX века, когда естественные науки начали свое победное шествие. Фрэнсис Гальтон был действительно талантлив, однако считается отцом Евгеники. Из теории двоюродного брата он сделал свои выводы и перенес понятие «выживание сильнейшего» на человеческое общество чего Дарвин никогда не утверждал, говоря о выживании лучше приспособленного к среде обитания. Гальтон же входит в число создателей расовых теорий, проложивших путь нацизму. Правда, существует письмо Дарвина от 26 июля 1872 года тюрихскому профессору права Генриху Фикку, в котором он отстаивает принцип конкуренции между людьми. Дарвин пишет, что следует критически подходить к утверждению, будто все работники, хорошие и плохие, сильные и слабые, кто трудится равное количество часов, должны получать и равное вознаграждение. Хотя большинство толкователей Дарвина уверяют, он где всегда противился приложению своей теории к социологии и экономике. Здесь ученый высказывает это недвусмысленно. Если профсоюзы или кооперативные общества, на которые многие возлагают надежду, отменят принцип соревнования, утверждает Дарвин, пострадает прогресс человечества. В письме естествоиспытатель отрицает профсоюзы и все типы социалистического общества. Эвелинг в романе, разглагольствующий за ужином у Дарвина, исторический персонаж – Эдуард Биббинс Эвелинг «Годы жизни с 1849 по 1898» действительно являлся спутником жизни дочери Маркса Элеоноры, однако лишь после смерти Маркса. Я сблизила их раньше, чтобы герои могли вместе отужинать. Эвелинг, будучи неутомимым атеистом и энергичным социалистом, в самом деле написал «The Students Darwin» и «The Students Marx» В частной жизни считался бессовестным лавеласом. Совершенно очевидно, что тайно женившись на 22-летней актрисе во время отношений с Элеонорой он погубил дочь Маркса. Разнятся мнения о том, что именно привело к самоубийству Элеоноры. Похоже, Эвелинг предложил двойное самоубийство, но когда Элеонора выпила приготовленную им синильную кислоту, покинул дом. Биограф Маркса Фрэнсис Уин. Пишет, хотя ему не предъявили обвинения в убийстве, он, несомненно, ее убил. Людвиг Бюхнер, годы жизни с 1824 по 1899, брат поэта Георга Бюхнера, был страстным вольнодумцем, врачом, восторженным сторонником дарвиновской теории и проповедником естественно-научного материализма. Душу и дух он считал материей, Его труд «Сила и материя», цитатами из которой Бюхнер говорит за ужином, являлся в то время бестселлером. Он в самом деле был приглашен в Дом Дарвина, когда в Лондоне проходил Конгресс свободомыслящих. Ленхен Годы жизни с 1820 по 1890 несколько десятилетий вела хозяйство в семействе Маркса. После его смерти в 1883 году перебралась к Фридриху Энгельсу, где служила экономкой до самой смерти. Ее похоронили в могиле Женни и Карла Марксов, что логично, учитывая их долгую совместную жизнь, ознаменовавшуюся кризисами, бегством, изгнанием, верностью, а в известном смысле и «менажа в переводе с французского «обед троих» поскольку у Маркса с Хеленой Дэмут был общий сын Фредерик. Годы жизни с 1851 по 1929, которого отец так и не признал. Фредерика воспитала приемная мать, все расходы взял на себя Энгельс. Фридрих Энгельс, годы жизни с 1820 по 1895, сын текстильного фабриканта, Почти 20 лет возглавлял основанную его отцом хлопкопредильную фабрику в Манчестере. С одной стороны, он был толковым предпринимателем, вёл жизнь верхнего класса с лисьими охотами и шампанским, а с другой — социалистом. Кроме того, полюбил ирландскую предильщицу Мэри, с которой, а также с ее сестрой Лиззи, и жил. Энгельс стал известен уже в 1845 году опубликовав нашумевшую работу «Положение рабочего класса в Англии», где беспощадно описана буржуазная жажда наживы и обнищание рабочих. Поскольку нога Маркса ни разу не переступила порог ни одной фабрики, Фридрих, как поставщик конкретных фактов, был очень важен Карлу. Он же снабжал Маркса актуальными сводками с биржи, где сам успешно играл. Энгельс писал быстро, остро, и, хотя извне мог показаться второй скрипкой, стал незаменим для Маркса и развития коммунистического учения. Бесчисленные статьи, опубликованные за подписью Маркса, писал или переписывал Энгельс. Деньгами, ловко выводимыми из отцовского дела, он щедро десятилетиями поддерживал семейство Марксов. Доктор Бекет, персонаж вымышленный. Однако Дарвин и Маркс, В письмах, дневниках, записных книжках оставили множество сведений о состоянии своего здоровья, откуда я могла черпать материал. Томас Гудвилл также вымышленный персонаж, хотя имеет некое сходство с приходским священником Дауна. Тоже можно сказать и о садовнике, дворецком Джозефе и епископе Вестминстерского аббатства. Хотя персонажи романа, вскормленные источниками, ведут они себя свободно, в том числе Полли, которая лает, когда хочет. Посещение Даунхауса — событие для каждого, кому интересен Дарвин. Его кабинет, гостиную, бильярдный стол, теплицы — все можно осмотреть. В столовой на огромном столе стоит Веджвудский сервиз. Можно намотать круги по знаменитой песчаной дорожке, а в саду все еще лежит червяковый камень, медленно опускающийся в землю. Так уж повелось на свете. Следы Маркса отыскать сложнее. В Лондоне их не так много, хотя предлагаются особые туры по местам, где он жил, или в британский музей, в читальном зале которого он провел бесчисленные часы, читая и делая выписки. Его последний дом на Мэйтленд-Парк-Роуд был снесен в 1958 году, пострадав во время Второй мировой войны от бомбардировок. Можно посетить могилу Карла Маркса на Хайгейтском кладбище, хотя она тоже не сохранила первоначальный вид. В 1950-е годы семейство Марксов, помимо Женни, Карла и Ленхен, там упокоились также внук и дочь Элеонора, Перезахоронили. На новом месте, примерно в ста метрах от первой могилы, стоит монументальный памятник. Илона Ергер. Июнь 2017 года. Читал Амир Рашидов.